ЧССР. Хостевицы. Окрестности Праги. 5 августа 1978 года. Садились тяжело. Рейс был экстренным. Вообще-то решение было принято задолго до этого рейса, но самолет специально заказали в самый последний момент, чтобы никто не успел ничего сообразить и предпринять. Как ни странно, своих самолетов у КГБ не было, даже у центрального аппарата. Если подходила нужда, обращались в Министерство гражданской авиации, а оно уже выделяло самолет. Конечно, не отказывали, но сейчас случай был особый. Выделение самолета для предстоящего рейса должно было проходить с минимальным количеством бумаг и с максимальной секретностью – пришлось Андропову лично звонить министру гражданской авиации Бугаеву и просить об одолжении. Благо с бывшим личным пилотом Брежнева Борисом Палычем Бугаёвым, у органов и личного председателя уже давно сложились хорошие доверительные отношения. Нужды органов он понимал правильно и самолет выделил – причем ухитрился провести его по бумагам как самолет, предназначенный для перегонов в Прагу порожняком. О том, что на его борту будет один пассажир, ни в одном документе ничего не говорилось. Вообще, уровень секретности этого полета для человека, не посвященного высшей материи, казался неоправданным. Но что стоит обратиться к военным, у которых скубинки – Каждый день самолеты летают в любую страну Варшавского договора. Попросить, подбросят и денег не возьмут. Все равно летают туда-сюда. Но дело было в том, что председатель КГБ категорически не хотел обращаться в этом деле за помощью к военным даже в малом. Поэтому человек Андропова и летел фактически спецрейсом. Один человек в рассчитанном более чем на 100 мест салоне. На подходе к Праге разразилась гроза, серьезная гроза, змеящиеся по антрацитно-черному небу блестящие молнии, оглушительно резкие раскаты грома, порывы ветра, бьющие по прорывающемуся сквозь грозу пассажирскому лайнеру. Земля посадку запретила, приказала уходить на запасной аэродром» но единственный пассажир самолета, а командир корабля знал, что его указания обязательны для исполнения, приказал дождаться хоть малейшего просвета и сажать самолет в Праге. Приземлились. Правда, самолет едва не вынесло за пределы полосы, но сели. Сели, вопреки бьющим по фюзеляжу отчаянным порывам ветра, Вопреки заливаемой потоками воды полосе, вопреки кроющей матом на русском, на чешском и на английском земле, сели. Командир корабля с трудом разжал пальцы, намертво зажавшие штурвал. Штурман грязно выругался, а единственный пассажир самолета не произнес ни слова. Он даже не поблагодарил рисковавший жизнью экипаж Он просто ушёл в салон и стал ждать, пока подадут трап. «Сука!» — выразил общее мнение штурман. Командир инстинктивно оглянулся. Он единственный в общих чертах знал, из какого ведомства этот странный пассажир. Дверь в пилотскую кабину была закрыта. Но спокойствие изменило и этому странному пассажиру, когда он увидел в заливаемый дождем иллюминатор, что к самолету приближается не только самоходный трап, но и лакирована черная «Волга». Второй машины там не должно было быть. Он готов был идти пару километров под проливным дождем к зданию аэровокзала, но только не ехать на машине посольства. Увидев поспешающую за сделан на базе советского РАФа трапом в Волгу, от идущей на скорости машины разлетались фонтаны воды, генерал Журавлёв в сердцах выбронился. Трап поставили быстро. Из салона Волги выскочил молодой человек с зонтом. Зонт он держал странно раскрытым, но в то же время на отлёте от себя так, что всё время поливал дождь. Зонд предназначался пассажиру этого странного рейса. Владимир Владимирович, примечание автора, Владимир Владимирович Мацкевич, чрезвычайный и полномочный посол в ЧССР в описываемый период, попросил позаботиться о вас. Скороговоркой выпалил парень, едва только генерал вышел на трап. «Суки», — подумал генерал, — «просто суки и всё! Зажравшиеся суки!» Генерала должен был встречать советник от КГБ при органах безопасности Чехословакии. Лично, не перекладывая это ни на кого. И машину на прокат, лучше всего местную неприметную «Шкоду», он должен был взять тоже лично. Таково было указание лично председателя КГБ СССР. Но, судя по всему, советник просто забил на это на все и перепоручил процедуру встречи посольским – Мол, что в этом такого? Может, и водитель съездить в аэропорт. Ну, а посол и рад стараться. Ему тоже хочется узнать, что это за гость летит в страну спецрейсом. Не по его ли душу? До своего назначения постом в ЧССР Мацкевич был министром сельского хозяйства СССР. Освободил свой пост при обстоятельствах, которые ему очень не хотелось вспоминать и нюх на неприятности имел отменный. Генерал Журавлев не помнил, как зовут представителя их ведомства в ЧССР. Скорее всего, тоже один из сынков. ЧССР – это не ФРГ, или тем более США, но немногим хуже. Вражеской разведки нет, провала можно не бояться. Знай, сиди в загранкомандировке и брюхо отращивай. «Ладно, в Москву как вернёмся, разберёмся». Не говоря ни слова, генерал начал спускаться по трапу. Водитель изо всех сил вытянул руку с зонтом вверх и шёл по скользкому трапу спиной вперёд. «Удивительно, как не упал», — подумал генерал, и раздражение его немного улеглось. «Вас как зовут?» «Валерий Иванович, товарищ!» «Не надо, Михаил!» Резко остановил его генерал. «Я тебе здесь не товарищ, просто Валерий Иванович. Договорились?» «Договорились», — сказал сбитый с толку водитель. Даже здесь совершенно постороннему человеку, с которым они, скорее всего, никогда не увидятся больше, генерал назвал не своё настоящее по документам имя, а вымышленное. Впрочем, документы на имя Валерия Ивановича Коротского у него также лежали в кармане. И даже командировочное удостоверение на это имя от автоэкспорта тоже. «А теперь, Михаил, скажи мне, в здешнем аэропорту можно взять на прокат машину?» «Можно, конечно», – недоуменно проговорил Михаил, – «но ну вот и поехали за машиной». Машиной неожиданно оказалась не «Шкода», а польский «Фиат», очень похожий на ВАЗ-2003, но производимый в Польше. Та же хромированная радиаторная решетка отрицательного наклона, те же четыре фары впереди, почти тот же салон. Польша в последнее время вообще преуспела в производстве почти западных вещей. Их охотно покупали во всех странах СЭФ, вот только в долги она влезла изрядные. Генерал улез за руль, запустил двигатель, послушал его. Вроде ровно, нормально работает. Бросил взгляд на панель приборов. Бак был полон. Вот и хорошо, а то мода плеснут на самое дно бензобака и сдают. Заправляйся как и где хочешь в незнакомой стране. Чешские кроны у генерала были, просто он не разговаривал по-чешски и не хотел нигде светиться со своей русскоязычностью. «Где находится Хоствица?» «Хоствица?» – недоуменно переспросил водитель. «Это совсем недалеко. По на Карловы-Вары небольшой городок. Получается, выезжаете на дорогу Е-48, не заблудитесь, указателей полно. И потом сразу же направо, там будет знак «Поворот на Карловы-Вары». Первый же городок по на Карловы-Вары – это и есть Хоствица». «Спасибо». «То... Валерий Иванович, а что мне?» «Поснул сказать» перебил его генерал. «Скажи, что ты меня встретил, все нормально. Я уехал по своим делам. Все, езжай давай». Разобраться и в самом деле оказалось просто. Чехословакия ограничилась Европой, и здесь все старались сделать как в Европе. Огромные щиты над дорогой, разметка, да и сами дороги ровные, без ям и выбоин. Генерал вспомнил наши бестолковые знаки. Иногда шутили, что в Москве знаки и указатели специально так поставили, чтобы любой шпион запутался и сплюнул через окно. Городок Хоствица был одним из тех очаровательных маленьких европейских городков, в которых хотелось бы провести остаток своей жизни. Всего пять тысяч жителей, почти никакой промышленности – Проходящая рядом с ним дорога на Карловы Вары, прекрасное место отдыха и близость Праги давала работу всем, кто хотел работать. Аккуратные маленькие домики, никаких ужасных панельных пяти девяти, та же, какие и изродовали старинную Прагу, только маленькие дома, утопающие в зелени участки, тихие улицы. Город этот был хорош как место встречи тем, что человек, едущий в Карловы Вары на отдыхе или наоборот, возвращающийся оттуда, мог без каких-либо подозрений завернуть в этот городок, чтобы перекусить, а за его столом мог оказаться и другой человек. Столиков же иногда не хватает. Кафе, вернее даже не кафе, а что-то вроде кофейни, находилось в полуподвале одного из тех немногих зданий в городке, в котором было больше двух этажей, аж целых три. Вообще генерал с удовольствием бы сходил вместо этой кофейни в пивную. Чехи варили прекрасное, не уступающее немецкому пиво, но он был за рулем, да и человек, с которым он должен был здесь встретиться, тоже. «Здесь свободно?» Генерал, о чем-то задумавшийся, вскинул голову. «Да, он самый». «Да, пожалуйста». Оба собеседника говорили по-русски, у одного из них был какой-то странный восточный акцент, да и сам он был явно с востока, полноватый, чёрные, как смоли, волосы, чёрные глаза на выкоте. «Кофе!» — бросил он подошедшему официанту. «И мне тоже будьте добры!» — заказал генерал. Пока варили кофе, генерал внимательно рассмотрел собеседника. Явно ведет нездоровый образ жизни, употребляет излишнее спиртное, мешки под глазами, красная сетка капилляров, да и в Карловы вары просто так не ездят. Помимо прочего, там лечат от алкоголизма, и это будущий руководитель целой страны. Впрочем, так решил председатель, а решение председателя не оспаривается». «Вы просили встречи, товарищ Бобрак?» — негромко спросил генерал. «Я просил встречи с представителями ЦК. Официальной встречи!» «Говорите тише, пожалуйста!» — урезонил не в меру вспыльчивого и громогласного собеседника генерал. «Вы не первый год в политике и сами должны понимать, что ни один член ЦК с вами не встретится». «Мы дорожим отношениями с вашей страной, мы немало потрудились, выстраивая их, а официально встретиться с вами значит поставить их под удар. Я ясно излагаю свою позицию». «В таком случае...» «В таком случае...» – властно перебил генерал. «Вам остается встретиться со мной в неофициальном порядке и решить те вопросы, которые вы хотите решить». Или вы считаете, что я прилетел сюда только за тем, чтобы выпить кофе? В таком случае я его уже выпил и могу идти. Постойте!» Мгновенно среагировал гость. «По крайней мере, я должен знать, кого вы представляете». «Давайте не будем называть имен, товарищ Бобрак. И вообще, прежде чем что-то ответить вам, я хочу задать вам несколько вопросов». «От вашей искренности будет зависеть то, что я вам предложу в конце разговора. Прежде всего, вы знаете о том, что в Кабуле арестованы Кадыр и Кештманд?» «Да», — с неохотой признал афганец, — «мне передали. Они арестованы по обвинению в подготовке государственного переворота. Это обвинение справедливо?» «Что вы от меня хотите?» огрызнулся Бобрак. «Для «Да чего задаете эти вопросы?» «Для того, чтобы кое-что понять». «Да». Афганец опустил голову. «Справедливо». «Чья это была инициатива?» Бобрак молчал. «Чья это была инициатива? Ну?» — повысил голос генерал. «Кадыра». «Понимаете, мы провели съезд, но никакого конкретного решения принято не было. Понимаете, никакого! Мы не собираемся...» «Да», — подумал генерал, — «оно и видно, что никаких конкретных решений ты не принимаешь. Поэтому и сидишь постом в Чехословакии да в Карловы вары катаешься». «А тогда, тогда, в апреле, чья была инициатива?» тоже Кадыра. Он воспользовался ситуацией. Мы все уже сидели в застенках Дауда и ничего не могли сделать. Оставался на свободе Амин. Он-то и связался с Кадыром. А потом Кадыр просто передал нам власть, потому что у него не было своей организации». Генерал отхлебнул почти остывший кофе. «Вот теперь кое-что вставало на свои места». Появился ответ на самый главный вопрос – Как смогла раздираемая противоречиями НДПА совершить таки Саурскую революцию? Теперь стало ясно, она ее не совершала. Абдул-Кадыр, подполковник, начальник штаба ВВС и ПВО страны, один из лучших афганских офицеров во времена Дауда, имевший много друзей и лично преданных ему людей в армии, Он помогал еще Мухаммеду Дауду прийти к власти, свергнув за Хершаха. Он не состоял ни в парчами ни в хальке и любил подчеркивать, что он просто армейский коммунист. Дауд обидел его, убрав из армии и назначив директором мукомольни, и это было его огромной ошибкой. Таких людей надо было либо держать рядом с собой, либо расстреливать». Получается, что именно он, Кадыр, воспользовавшись прокатившимися по стране митингами в поддержку арестованного Политбюро НТПА и собственными разветвленными связями в армии, организовал военный переворот и сместил со своего поста Дауда, а потом, понимая, что в одиночку не может претендовать на власть, передал ее Тараки и Кармалю, который конечно же, сразу перегрызлись между собой и отстранили от власти Кадыра. Тогда Кадыр попытался совершить переворот в третий раз, но в этот раз не удалось, и, скорее всего, потому, что на сей раз против него играл Амин. «Я вообще первым делом, когда нас освободили, спросил, жив ли Дауд. Он был большим другом Советского Союза, его нельзя было убивать». Кадыр поступил неправильно. Как бы то ни было, сейчас нет Дауда, а есть Тараки и есть Амин. Генерал внимательно следил за лицом Бабрака, когда произносились эти слова. Если на фамилии Тараки он уловил гнев и обиду, то на фамилии Амин – страх». «Стараки сам не понимает, что делает. Он говорит о социализме, но на самом деле все дальше и дальше отдаляется от народа. Вы видели портреты? Ими же весь Кабул завешен, А деньги?» «Меньше года прошло, а он уже велел изобразить свой портрет на деньгах. И это человек, с которым мы делали революцию. Что же будет дальше?» «А то бы ты свой портрет на деньгах не изобразил», подумал генерал. «Кстати, идея весьма здравая. Агитация в Афганистане возможна лишь в крупных городах. В Кишлаках, в провинции Деккани даже не знают, как выглядит человек, правящий страной. А если напечатать его портрет на деньгах, то за год его узнают все». «А Амин?» – задал следующий вопрос генерал. «Что вы можете сказать про Амина?» «Амин?» «Амин – подонок и приспособленец. Ему нельзя доверять ни на грош. Он сам признался на объединительном съезде, что работал на ЦРУ. Тогда мы не предприняли никаких мер по отношению к нему, а надо бы. Ему очень доверяет Тараки. Тараки сам не хочет работать и всю работу берет на себя Амин. Тараки же просто заседает в президиуме, подписывает документы и пишет свои книги». «Но он напрасно так делает. Амин как змея. Он подползает тихо и незаметно. Но если подползет близко, уйти уже не удастся. Рано или поздно он свергнет тараки и сам станет во главе партии страны». Генерал удовлетворенно кивнул. Примерно то же самое мнение сложилось в настоящее время у некоторых ответственных товарищей в Советском Союзе. «Сейчас уже видно, что, сделав ставку на фракцию Хальк, как более многочисленную, мы сделали большую ошибку. Во фракции нет единства. Тараки и Амин уже тянут одеяло в разные стороны. Сама Хальк, после того, как вас и еще нескольких товарищей выслали из страны послами, тоже начала раскалываться на сторонников Тараки и Амина. Этот процесс уже идет». Поэтому принято решение в будущем делать ставку исключительно на фракцию Парчан. В вашу фракцию, господин Бабрак. Это давно надо было сделать. Афганец не смог скрыть своих чувств. Ни Тараки, ни Амин не смогут построить в Афганистане социализм. Они просто сцепятся между собой. «Спокойнее», – охладил его пыл генерал. «Предстоит много работы, прежде всего». «У вас есть люди, из которых мы сможем сформировать новое афганское правительство?» «Конечно, есть. Многие сейчас за пределами Афганистана, но если нужно...» «Не нужно. Пока не нужно. Но нужно быть готовыми ко всему. У вас есть каналы связи со своими соратниками?» «Да, есть. Через общину». «Не нужно через общину». Ваша община напичкана людьми, которые работают на нынешнее афганское правительство. Как вы думаете, почему провалился ваш замысел с переворотом? Вы должны были въехать в страну нелегально через Пакистан, не так ли, товарищ Кармаль? До этого собраться у доктора Наджиба, нового посла в Пакистане – «Доктор Наджиб предпринял кое-какие действия для того, чтобы ваш приезд в Пакистан остался незамеченным. В Кабуле об этом узнали на следующий же день и начали дознаваться дальше, благо дата им была известна, а в средствах дознания у них ограничений не было. Вот и всё. «На Кармаля было жалко смотреть». К концу разговора от самоуверенности и какой-то снисходительной важности не осталось и следа. «Не переживайте», – успокоил его генерал. «Просто поймите, что так, как вы действовали раньше, действовать нельзя. Просто предупредите своих друзей о том, чтобы вели себя тихо и были наготове, Ни во что не ввязывались, не давали интервью, не критиковали». В общем, вели себя тихо, незаметно и послушно власти. Остальное сделаем мы». «Да я понял, понял. Вот только...» «Что? Что, если Тараки или Амин решат отозвать нас в Кабул, вы же понимаете?» «И тут генерал понял. Понял, почему Кармаль находился именно здесь и ехал именно туда, куда ехал». Он же собрался бежать. Он настолько боялся вернуться в Кабул, что решил бежать на Запад. Поэтому он и назначил встречу здесь с советским представителем. Если бы он сейчас услышал, что СССР не поддержит его, он просто бы после этой встречи направился не в санаторий, а напрямую к границе. Ну и ну. С другой стороны... Жить-то хочется, а попадем в руки хальковцев на пощаду рассчитывать не приходится. Мы все понимаем, тараки вас не отзовет. Но не отзовет, это мы гарантируем. Просто работайте, как работали, и ничего не предпринимайте до тех пор, пока мы не выйдем на вас. От вас требуется только одно — связаться с вашими друзьями и передать им это всё. Совершенно секретно. Особая папка. Шифром КГБ. Кабул. Резиденту КГБ. При очередной встрече с Энтараки и Хе Амином, сославшись на поручение, передайте им следующее. «Москва с глубокой обеспокоенностью следит за развитием ситуации в Демократической Республике Афганистан». В условиях, когда контрреволюционные и реакционные элементы предпринимают всевозможные усилия для того, чтобы реставрировать старые прятки в стране, особую важность приобретает сплочение всех прогрессивных сил в стране. Их разобщенность только льет воду на мельницу тех, кто, не останавливаясь ни перед чем, пытается удушить молодую Саурскую революцию». Интересом трудовых слоев афганского общества отвечало бы новое сплочение членов парча Михальк в целях создания единой партии. В связи с этим полагали бы необходимым рекомендовать не приговаривать С.А. кештманда А. Кадыра и других находящихся в заключении лиц, к высшей мере наказания, а также не предпринимать никаких мер против членов фракции Парчам, находящихся в настоящее время на дипломатической работе. С текстом настоящей телеграммы ознакомьте сов посла об исполнении доложите. Личное дело Бабрак Кармал 6 января 1929, 1 декабря 1996, -го. председатель революционного совета демократической республики Афганистан 1979-1986 Родился в Кабуле в семье армейского генерала. Предки Кармаля по линии отца были выходцами из индийского Кашмира, которые переехали в Кабул во времена, когда Кашмир принадлежал империи Дуррани. На новом месте они ассимилировались с таджикским сообществом Кабула. Его отец скрывал свое непуштунское происхождение и говорил только на пушту. Мать Кармаля была персиязычная пуштунка из племени Гельзаев. Настоящее имя его было Султан Хусейн, которое он изменил на похожие, на типичные афганские имена. В Кабульском университете увлекся коммунизмом. В 1965-м вступил в Народно-демократическую партию Афганистана НДПА, возглавил фракцию Парчам. В 1965 1973 был депутатом парламента страны. После Саурской революции 1978 стал заместителем председателя Революционного совета, но уже летом 1978 был смещен с этого поста и отправлен послом в Чехословакию. Осенью 1978 был обвинен в организации антиправительственного заговора и снят с должности посла, остался в эмиграции. После ввода сил Советской армии в декабре 1979 стал генеральным секретарем ЦК НДП, председателем Революционного совета и председателем Совета министров. Последний пост занимал тот 1981 -го. 4 мая 1986 по решению 18-го пленума ЦК НДП Б. Кармаль был освобожден по состоянию здоровья от обязанностей генерального секретаря ЦК партии при сохранении за ним членства в Политбюро. Смещение с должности было вызвано переменами в СССР, где к власти пришел Горбачев. В конце 1986 был снят из поста председателя Революционного совета. После ухода со всех постов был вынужден эмигрировать и проживал в Москве в первые годы эмиграции на даче в Серебряном бору. Бабрак Кармаль пользовался большим уважением афганцев. До эмиграции, во время первой после отставки демонстрации в Кабуле, люди, проходя мимо трибуны, бросали цветы не новому партийному руководителю Наджиболе, а Кармалю – После заявлений Наджибулы о национальном примирении и необходимости переговоров с контрреволюционерами, армия была деморализована и недовольна столь резким и непонятным поворотом губительным для революции и немыслимом приправлении Кармаля. Популярность Кармаля, еще больше возросшая на фоне политики Наджибулы, вызывала опасения советских руководителей, которые боялись возвращения Кармаля во власть, Поэтому к Кармалю приставили охрану и строго контролировали его круг общения. Так продолжалось до конца правления М.С. Горбачева. В последние годы жизни состояние здоровья Бобрака Кармаля резко ухудшилось, болезнь почек он регулярно проходил курс лечения. Умер 1 декабря 1996 года в первой городской больнице города Москвы. Похоронен в Афганистане в Мазари-Шарифе. Ленинград, 15 августа 1979 года. Белые ночи кончились, и на город наступала осень. В Ленинграде вообще климат мягкий, и погода меняется плавно без четких переходов. Не жаркое приятное лето сменяло тихая, прозрачная осень, Ну, а пока город наслаждался последним выпавшим на его долю в этом году, настоящим летним теплом. Этого учебного заведения не было ни в одном списке, в него не принимали документы пришедших с улицы абитуриентов, в нем не сдавали экзамены. Замаскированная под один из факультетов Ленинградского университета эта школа готовила разведчиков. И не просто разведчиков, а военных разведчиков. В отличие от других заведений, где готовили – а точнее проводили переподготовку офицеров для работы в Главном разведывательном управлении Генерального штаба, здесь в основном брали абитуриентов с Москвы и готовили с нуля, а не переучивали обычных офицеров на разведчиков. Результаты это давало хорошие. Помимо прочего, в том, что ленинградское заведение готовило слушателей из Москвы, был еще один резон – С одной стороны — столичный, почти привычный город, а с другой стороны — за время обучения слушатели рвали все дружеские контакты в Москве, что руководство ГРУ вполне устраивало. Также частенько поступало и КГБ. Помимо этого, в том, что генерал отправил меня учиться в Ленинград, был еще один резон, о котором не знали тогда ни он, ни я, если бы знали. Учась в Ленинграде, а не в Москве, военно-дипломатической академии, я не попал на глаза подонку и предателю генералу Дмитрию Полякову, вернувшись из загранкомандировки и уже будучи завербованным ЦРУ, вроде как по идеологическим мотивам советский строй люто ненавидел, хотя мало верится, скорее всего, за деньги». Он пошел преподавать в эту военно-дипломатическую академию и засветил американцам несколько курсов ее выпускников. Кому к чертям нужен разведчик, если еще до начала его активной деятельности противная сторона знает о нем как о разведчике? Вот так вот. Несколько лет работы в ВДА псу под хвост пошло. И кое-какие провалы восьмидесятых тоже проистекали корнями отсюда. «Ладно, не будем о плохом». Сдал этого подонка Эймс вместе с еще несколькими десятками американских агентов. Полякова судили и расстреляли. Демократии тогда не было. Туда предателю и дорога. Занятия в школе делились на три части – Теория, практика и физподготовка. С физподготовкой вообще с каждым индивидуально занимались. У кого что хромало, то и подтягивали. У меня с физподготовкой все было в порядке. Но еще при поступлении сюда я имел глупость громогласно заявить, что являюсь мастером спорта по стрельбе. А это то, что нужно разведчику. Гнобили меня после этого на физзанятиях. Три месяца, вбивая в дурные головы нашего курса одну простую истину – разведчик, доставший пистолет и выстреливший, провалившийся разведчик. Теория была достаточно нудной. Приходили различные преподаватели, читали спецкурсы, какие-то выглядели откровенно глупыми, какие-то, наоборот, стали откровением. На ура была встречена лекция о медовых ловушках и как надо соблюдать бдительность, чтобы в нее не попасться. Мучили теории социализма, марксизмом, ленинизмом, читками книг Брежнева. Сейчас, когда получилось то, что получилось, я почему-то вспоминаю именно эти уроки, глупые и ненужные. Уже тогда все... По крайней мере, все, кого я знал, на уроках марксизма-ленинизма держали фигу в кармане. В аудитории с глубоким вниманием слушали, конспектировали. А выходя из аудитории, едко прикалывались, стебались над сказанным там. Да, молодежь, да, ничего святого нет. Да, и в самом деле нудно долбить одно и то же, не выдержат никакие нервы. но теперь, когда мы потеряли свою страну... Когда ее убивали, и никто не пришел ее защищать, я задаюсь вопросом. Ведь когда-то то же самое. То, что мы воспринимали со смехом, наши отцы воспринимали совсем без смеха. Они верили в это, фанатично отдавая вере всего себя. Их веру ничто не могло поколебать. Даже когда сталинские воронки забирали одного соседа за другим, «Оставшиеся ведь верили, верили, верили в то же самое, над чем мы насмехались, и страна, народ выдержали то, что не смог бы выдержать никто, выдержали, выстояли, восстановили страну, а мы ее просрали». Собственного жилья, общежитий у этого учебного заведения не было. Каждый снимал жилье в городе. И это было правильно. Общежитие сплачивает. Начинаешь лучше узнавать своих одногруппников, знакомиться, дружить. А этого всеми силами старались избегать. В аудиториях рабочие стлы на одного, жилья общего нет, совместно праздники и мероприятия отмечать запрещено – Нас готовили как одиночек, индивидуалистов, не нуждающихся в человеческом общении. И это было правильно. Разведчик на холоде всегда одиночка. Он всегда один. Он не может никого посвятить в свои проблемы. Он не может искренне ни с кем дружить. Он должен всех и всегда подозревать. Поэтому каждый снимал квартиру сам для себя». Первой парой сегодня была криптография. Мне, привыкшему работать с документами, она давалась проще, чем остальным. Криптографический кабинет представлял собой обычное, похожее на школьный кабинет помещение, только вот вместо парт здесь стояли длинные столы, и каждый курсант был отделен довольно высокой перегородкой друг от друга, чтобы не подслушивали и не подглядывали. На каждом рабочем столе была телефонная трубка, специальная счетная машина, механический прообраз современного калькулятора, подставка со справочниками, набор ручек, карандашей и бумага. Криптография тогда была делом сложным, муторным. Компьютеры уже были, ламповые, величиной с небольшой дом, но работе с ними нас не учили, по крайней мере пока. С криптографией мне удавалось справляться на самом деле неплохо. Удивительно, учитывая мои весьма посредственные способности в математике. Тут либо идёт у тебя этот предмет, либо не идёт. У меня шёл. По крайней мере, по скорости и правильности пользования средствами шифрования я всегда держался на твёрдую четвёрку. Дальше сразу две пары. Эти занятия всегда шли двумя парами. Вот это посложнее. «Наружное наблюдение». Вели его сразу несколько преподавателей, практически все бывшие нелегалы. Один пожилой старичок, которого звали Виктор Семёнович в молодости еще во львовском гестапо успел побывать. «Наружка и уход от наружки – это целая игра, причем игра командная. Если тупо тащиться за объектом в нескольких метрах за спиной – Как только он остановится останавливаться, тоже и тупо таращится на витрину. Всё. Срисуют в один момент. Наружное наблюдение за одним объектом по правилам нужно вести не менее чем бригадой. Три человека и одна машина. Можно с радиосвязью, можно и без. Надо наизусть знать все тактические построения и выполнять их на автомате. В бригаде один человек следит за объектом, находится на острие, а остальные следят не за объектом, а за своим коллегой, причем постоянно меняются местами, чтобы на острие находился каждый раз другой человек. Это больше похоже на танец, исполняемый в самой толпе прохожих. Последняя пара – работа с документацией и базами написание отчетов, оформление результатов НН и всего прочего, ведь нужно не только найти информацию, но и правильно четко донести ее до начальства. А начальство сидит в нескольких тысячах километров от тебя, и информацию ты должен до него донести кратко, четко и в то же время не упуская ни одной лишней детали – Информация, не недоведенная правильно и полностью до адресата, утрачивает свою актуальность. Ну, с этим мне, как бывшему следователю, привыкшему к работе с бумагами, вообще легко было. Плащ свой я взял в гардеробе. Гардеробщицы там никогда не было, все сами заходили и брали одежду по номеркам. С трудом, отпихнув тяжеленную, да еще на тугой пружине дверь, я вышел на тихую Ленинградскую улицу, Поглядел на небо. Может, дождь пойдет, а может и нет. Конец лета. Запахнул поплотнее на себе плащ, пошел к автобусной остановке. Иногда преподаватели за нами наблюдали и делали выводы. Если человек постоянно ездил одним и тем же транспортом на одном и том же маршруте, минус. Нет ничего хуже предсказуемости постоянных привычек. Разведчик должен быть непредсказуемым. «Везде и во всём!» Переливистый сигнал машины раздался совсем рядом. Я даже дёрнулся от неожиданности. Посмотрел — совсем рядом чёрная «Волга». «Владимир Владимирович!» Я был действительно удивлён. Реально, не в шутку. Генерал Горин молча открыл дверь, кивнул на сиденье рядом с собой. Я упал на обшитое велюром мягкое сиденье, Захлопнул дверь, и машина сразу тронулась. «Пока мы ехали по ленинградским улицам, я так и не сумел их узнать и полюбить, этот город не стал мне родным, генерал молчал, молчал и я. Тема должна была быть достаточно серьезной, иначе генерал бы не стал показываться здесь, в Ленинграде». «Как учеба?» — прервал молчание генерал. «Легче, чем я думал. Самонадеянность, конечно, у меня всегда была, что есть, то есть. А как работа? Останется еще к тому времени, как я закончу учебу?» Горин тяжело вздохнул. «Эх, Сергей, как ты школу закончишь, так настоящая работа-то и начнется. Сейчас так, цветочки, а вот тогда будет...» Я все не мог понять, куда мы направляемся но и спрашивать у местных не счел. Оказалось, направляемся в порт, вернее, в район порта. Ехали мы сложным путем по Приморскому на Кировский проспект, въехали на Аптекарский остров, проскочили его и заехали по тому же Кировскому проспекту на Петроградский. Водитель, конечно, был классный. Думаете, где самые лучшие водители были? В «девятке»? Примечание автора «Девятое управление КГБ» занималось охраной государственных и партийных деятелей. В «Девятке», что ли? А нет. Чтобы они не говорили про свою подготовку, жизнь водителя «Девятки» на самом деле довольно проста. Включил мигалку, дали тебе зеленую улицу, все гаишники под козырек, не правил тебе ни пробок, едешь себе и едешь. А вот водители оперативных машин... Там ни мигалку не включить, ни себя демаскировать, желательно и правила не нарушать, и в то же время объект наблюдения не потерять. Вот где асы-то были. На втором месте были опытные таксисты, эти на первом, без вопросов. И тот водитель, что вез нас, был из числа лучших. В плотном транспортном потоке почти не тормозил даже. Цель находилась на Васильевском острове, около Кировского дворца культуры. Туда мы попали по Большому проспекту. Район тогда, его еще питерцы коренные звали Васька, был нищим и шпанским. Соваться туда по вечерам честным комсомольцам не рекомендовалось. Можно было как минимум остаться без кошелька. Дрались там всегда жестко в кость. Но водитель, очевидно, знал, куда нас везти, да и генерал свет был лицом по мере того, как мы приближались к цели. Целью оказалась пельменная. Сейчас-то уже мало кто помнит, что это такое. Такой павильончик. Крыша над головой есть, а стен нету. Вместо них какие-то решетки фигурные. Пельмени там варили и продавали 12 штук, порция 30 копеек они там стоили за порцию, а станкинские. И на столах только перец черный и уксус в бутылках, а на бутылках вместо крышки железная с дырочками. «Да...» «Ты иди», — генерал огляделся, — «место займи, я возьму». «Две порции. Старые щербатые тарелки. Вкусный порог над разваренными пельменями. Соседи, которые, прикрывшись плащом, пытаются дарить стаканы с пивом беленькой. Разговоры о предстоящей Олимпиаде, как сейчас, помню, уже тогда судачили. Нет у нас больше ничего этого. Ни Олимпиады, ни страны, ни пельменей по 30 на щербатой тарелке». Вилки звякали, тыкаясь в тарелку. Не глядя друг на друга, мы сосредоточенно жевали разваренные, острые из-за уксусно-перечного соуса пельмени. «Встретил я здесь кое-кого», — нарушил молчание генерал давно уже. «Сколько лет прошло, а первый раз здесь. Я и в Ленинград-то из-за этого стараюсь не показываться». «Что случилось?» «Да какая сейчас уже разница!» — раздосадованно сказал генерал. «Да едай давай, покушаем и поговорим!» Антиалкогольной компании тогда еще не было, и пиво продавали не в пакетах, но генералу было не до того. Когда и моя, и тарелка опустили, он аккуратно положил рядом вилку, о чем-то задумался, постарчески вздохнул, затем, покопавшись в кармане плаща, выложил на стол и... Рядом с пятнышком пролитого уксуса фотографию небольшого размера, такую, какие делают на документы, черно-белые. Ты должен знать этого человека. Вспоминай. Вспомнишь? Молодец. Я вгляделся в фото. Человек, как человек в штатском. Прокуратура. Афган посольство. На русского он не смахивал. Афган теплее ту из посольства нет из афганцев ту же и тут я вспомнил грязный борт уаза мат крики шум в ушах от выстрела а потом от тишины страшной тишины той самой которая пострашнее выстрелов будет вспомнил полковник асад хашим царандой молодец покачал генерал головой «Я в тебе не ошибался. Молодец. Такой не каждый действующий сможет. Ты же с ним один раз всего встречался». «При обстоятельствах, которые не забудешь. Нас тогда обстреляли, я вам докладывал». «Да, обстреляли, помню. Ты пельмени еще будешь». М -м, значит, будешь». Генерал унес грязные тарелки, я пододвинул к себе фотографии. «Интересно, где снято без формы? Я помню его старш. Прием в партию. Что там происходит в Афгане? Пока вроде тихо все». Генерал вернулся, плюхнул на стол две тарелки. «Суть следующим Полковник Хашим...» В общем, приказ о присвоении ему должности генерала и назначения на должность начальника управления защиты революции, ключевого управления Церандоя, лежал уже на столе у министра. В последний момент этот приказ со стола убрали. Сделали это, как нам удалось выяснить люди Амина. Помнишь еще такого? Тот самый? Да, тот самый. Хоть с ним ты дела не имел, но... В общем, Управление по защите революции контролирует столицу вместе с АГСА. Примечание автора. Разведслужба предшественник ХАТ переводится как «Служба защиты национальных интересов». Во главе АГСА Асадулоса Рвари, твердый сторонник Тараки, Амин пытается протолкнуть своего человека на должность начальника управления защитой революции любой ценой – Ему нужен человек, опираясь на которого он мог бы действовать в Кабуле, понял? Понял, но при чем тут? Не торопись, мы и сами пока не совсем понимаем, что происходит. Но все больше и больше я прихожу к мнению, что обстановка обостряется и скоро произойдет взрыв. Это первое. Второе. Ты должен знать, что полковник Хашим... Какое-то время работает на ГРУ, причем не столько на ГРУ, сколько конкретно на меня. А вот это уже было новостью. А тогда? Тогда нет, сейчас да. И мне нужна связь. На связь он пойдет с человеком, которого он знает лично. Хашим очень боится. Он в любом человеке видит тайного сторонника Амина. Он даже в советских не уверен». Там в советническом аппарате «Бардак» советники раскололись на таракистов, аминистов, парчамистов. Вместо того, чтобы объединять, сами этой дурью занимаются. Когда мы спросили, кого бы он хотел видеть в качестве своего связного, в ком он уверен, он назвал трех человек. Тебя, Глазкова и Варяжцева. Из них сейчас свободен только ты». «То есть, как же школа?» «Со школой вопросов как раз меньше всего. Здесь точно так же оформляется академ, даже проще. Звонок сверху и вопросов нет. Тут взрослые люди учатся. Каковы будут мои обязанности? Я не смогу вести агента, тем более от такого ценного. У меня просто не хватит опыта. Понимаешь, полковник Хашим сам человек довольно опытный, это раз». «Опыт у тебя какой-никакой есть, ты постоянно себя недооцениваешь. Работа в Генеральной прокуратуре на раскрытии тяжких преступлений плюс то, что ты уже был в Афганистане, плюс то, что ты приобрел в школе, пусть и не закончил полностью курс. Это нельзя назвать «не хватит опыта», а «обязанности». «Пока передавать информацию. Контакты я тебе дам. Передавать будешь, как всегда, минуя посольство. Благо, сейчас туда транспортные борта постоянно ходят. Дальше там по обстановке. Плюс на тебе не только хашим. Заводи связи, знакомся Лишним не будет». «Контакты с резидентурой?» «Никаких», — быстро ответил генерал. «Очень опасно». Только с тем человеком, которого я тебе назову. Меня там знают. Я ведь был там уже один раз. И помните, как уезжал. Этого не могут не забыть. Там еще те же люди. Да, посол, ГВС, все те же. Но в конце концов, там лишние вопросы никогда не приветствовались. Много там сейчас делается дел. Много. Я задумался. Чего мне ждать? Что там происходит? Генерал отложил вилку. «Попытаюсь объяснить в двух словах. Только что буквально в эти дни был раскрыт антигосударственный заговор. НДПА никогда не была единой, и, боюсь, у нас в ЦК сделали очень неправильные выводы относительно политической позиции Халька и Парчама. Парчам всегда стоял на умеренных позициях, почти даудовских». Это расценили как буржуазность и соглашательство. У Халька же позиция отнюдь не коммунистическая, как это кажется. Больше она смахивает на троцкизм. Проблема Халька в том, что там всегда было мало людей, способных к управлению государством. Они сделали ставку прежде всего на привлечение беднейших, маргинализированных слоев. Теперь у них тяжелейшая проблема с кадрами. Людей надо учить. На это уйдет не один год, а контрреволюция не дремлет. Власть делает ошибки, делает их много. Люди это видят, а контрреволюции, этим пользуются. В этом случае мог бы помочь парчам. Там много бывших чиновников даудовского режима. Их стоило бы привлечь к управлению, по крайней мере до тех пор, пока не удастся обучить хальковцев». Но ни Хальк, ни Парчам не хотят и слышать о сотрудничестве. Лидер Парчама Кармаль этим летом попросился выехать из страны послом. Стараки с радостью согласился, после чего практически все лидеры Парчама оказались на посольских должностях и начали замышлять переворот. «Он сорвался. Сейчас идут чистки, готовится народный суд. Чем это закончится, непонятно». Среди арестованных есть очень видная фигура – Абдул-Кадыр, игравший активную роль и в перевороте Дауда, и в Апрельской революции. У него могут быть сторонники в армии, которые пойдут на все. Хуже того, я думаю, что уничтожив под корень парчам, лидеры Халька сразу же перегрызутся между собой. Теперь ты понимаешь всю важность полковника Хашима как агента. Да, я бросил в рот очередной сдобренный уксусом пельмень. Понимаю. Совершенно секретно, срочно, начальнику генерального штаба ВСССР, ВС маршалу Советского Союза Агаркову НВ, донесение. В ходе беседы товарищ Амин поставил вопрос о том, что в районе Кабула сосредоточено большое количество войск, в том числе с тяжелым вооружением, танковые, артиллерийские и другие части, которые можно было бы использовать в других районах для борьбы с контрреволюцией, если бы СССР согласился выделить соединение полторы-две тысячи командос-десантников, которых можно было бы разместить в крепости Балахисар. Далее товарищ Амин поставил вопрос о замене расчетов зенитных батарей 77-й прикрывающего Кабул и располагающегося на господствующих высотах вокруг города, в благонадежности которых он не уверен советскими расчетами. Генерал армии Павловский ИВ. 21.08.1979 -го года. Секретно начальнику генерального штаба ВС ссср маршалу Советского Союза Агаркову НВ. 23 августа товарищ Амин поднял вопрос о введении наших войск в Кабул, что, по его мнению, может высвободить одну из двух дивизий Кабульского гарнизона для борьбы с мятежниками, генерал армии Павловский И.В. 25.08.1979 года.